Солидарность. Наша Пушнина пришла на Лейпцигскую ярмарку в забастовку транспортников. Товарищи Каминский и Кушнер обратились в статичный комитет, и сам комитет пошел с ними разгружать вагоны советских товаров. Товарищи из ВЦСПС, отметьте этот акт международной рабочей солидарности. В.М. Ярмарка. Вовсю. Не лепится на нелепице. Лейпциг гудит, суетится Лейпциг. Но площадь вокзальную грохот не залил. Вокзалы стоят, бастуют вокзалы. Сегодня сказали хозяевам грузчики, Ну что ж, посидим те, сложивши ручки. Лишь изредка тишь будоражило эхо. Это грузчики бьют штрейкбрехеров. Скрипят буржуи, ходят около. Товарищи эти разденут догола. На случай буржуям веселье кинул. Советы в Лейпциг прислали пушнину. Смеясь, траканями водят усами. «Устроили стачечку? Лопайте сами». Забудете к бунтам клонить и клониться, Когда заваляются ваши куницы. Вовсю балаганит, гуляет лейцик, И вдруг буржуям такие нелепицы, От дива шея трубой водосточной. Выходит живьем комитет статичный, Рукав завернули, ринулись в дело, И чрево в миг опустело. Гуляет ярмарка, сыпет нелепицы, гуляет советским Соболем Лейпциг. Страшны ли рабочим при этой спайке буржуевы белые своры и стайки? 1923 год.